28. Машка засыпая, уткнувшись носом мне в грудь, но даже тогда я всё ещё продолжаю гладить её по спине в поисках успокоения. По щекам безучно катятся слёзы из-за всего, потому что Сергей в конце концов обо всём узнал из-за нашего поцелуя, от осознания того, сколько лет потеряно и потому что у него есть Наташа. Слишком много всего разом навалилось. Выходить из спальни не хочется, потому что это означает вновь встретиться с ним, а мое сердце пока еще не готово. Я знаю, что с этого дня все изменится. Теперь, когда Сергей в курсе, что Маша и его дочь, он не успокоится. В груди все переворачивается от страха. Он может пойти в суд и забрать ее у меня. Сейчас я мать-одиночка без средств к существованию. Та, кто врала ему об аборте и сбежала, на годы разлучив с ребенком. Разве не повод отомстить? Ты моя, тихо шепчу я, касаясь губами пушка на макушке дочери. Никто тебя не отберёт, я обещаю. Я осторожно отстраняюсь и, стараясь двигаться бесшумно, встаю. Машка продолжает безмятежно сопеть, зажав пальчики в кулачки. Я поправляю одеяло и на цыпочках выхожу за дверь. Трогаю глаза, проверяя, нет ли в них слёз, поправляю волосы и, обняв себя руками, иду в гостиную. Она оказывается пустой. На кухне то же самое. Сергея нигде нет. Он ушёл. На трясущихся ногах я опускаюсь на кушетку и, закрыв лицо руками, начинаю беззвучно рыдать, потому что по какой-то причине я ждала, что он всё ещё будет здесь. Хотела вдохнуть его запах, поймать его взгляд. Я так устала быть одна. Мне так не хватает, его не хватает. Все эти годы я пряталась от воспоминаний о нём, но они никуда не делись. Столько раз я пыталась себе доказать, что могу жить без него. Ушла, замуж вышла. И я, оказывается, могу. Вот только плохо. Без него всё плохо. Я себя уверяла, что мне достаточно быть просто Машкиной мамой. И даже в какой-то момент получилось. Но рядом с ним всё иначе. И когда он смотрит так, как смотрел сегодня, мир меняется. Жить хочется по-другому. Дышать полной грудью. И внутри всё, как раньше, трепещет и кипит. а он просто взял и ушёл. Я засыпаю прямо там, на кушетке, подложив под голову ладони. Просыпаюсь под утро с глазами опухшими от слёз. Мне снилось прошлое, как я и Сергей гуляем с двухлетней Машкой. На нас с ней одинаковое платье, её любимого розового цвета. Во сне мы втроём много смеялись. Убедившись, что дочка ещё спит, я иду умываться. Голова трещит от панических мыслей, Что будет теперь, когда Сергей обо всём узнал? Как к этому отнесётся Наташа? И что я скажу Машке? Что мне со всем этим делать? Бежать? Я устала бегать. Дочка просыпается через час. Мы вместе идём в ванную, где я по второму разу чищу с ней зубы за компанию, заплетаю косички, слушая её весёлую болтовню и изо всех сил стараюсь сдержаться. А если против меня пойдёт Сергей, это будет конец. Мне некому помочь, и денег на хорошего юриста нет. Мам, а чем мы будем завтракать? интересуется дочка, карабкаясь на стол. А что ты хочешь? Блинчики с вареньем. Ингредиенты для блинов у меня есть, и я начинаю готовить. Размешиваю муку, а у самой перед глазами стоит лицо Сергея, нахмуренные брови, и расширенные зрачки. Машка моя дочь, твоя Серёжа, кто я? Я выкладываю блинчики на тарелку и смотрю, как Машка подцепляет загорелый кружок пальчиками, старательно дует на него и погружает в рот. Вся перепачкалась вареньем, смешная такая, так похожа на него. Резкий звонок в дверь спускает меня на землю. Внутри поднимается дрожь. Кто это? Игорь? Полиция? Кому что-то понадобилось от нас в такой рань? Сиди. Я через силу улыбаюсь Машке и иду в прихожую. Если это бывший муж, я не открою дверь. А если это полиция пришла её у меня забрать, я не отдам. Прислоняюсь к глазку и застываю. Сердце стучит, как поезд по рельсам. На пороге стоит Сергей. Смотрит прямо на меня, будто правда хочет увидеть. Выждав секунду, я поворачиваю замок. Сергей выглядит осунувшимся, будто совсем не спал, но одежда на нём свежая, и алкоголем от него больше не пахнет. Опускаю взгляд вниз. В руках он держит... Огромную розовую коробку. В ней кукла. Машка давно на неё смотрела, но она стоила столько, сколько я позволить себе заплатить не могла. Привет, Кать, говорит Сергей, глядя мне в глаза. Войти дашь? Мне в силах вымолвить ни слова. Я отступаю назад. В груди шумит и в горле пересохло. Вчера поговорить нормально не получилось, продолжает он, закрывая за собой дверь, смотрит вглубь коридора, будто ищет кого-то. Маша дома. Неосно выкиваю. Меня штормит. Завтрак эти блины пожарила, шепчу я. Как раз сели. Пригласи меня на чай, Кать, твёрдо произносит он. Ты ведь знаешь, что теперь я никуда не уйду.